Глава вторая. Не по плану. В зарешёченное окошко уныло вползал дождливый октябрьский рассвет. Бессмертный сидел на застеленной жёсткой койке, уперев локти в колени и уронив голову в ладони. Он не раздевался со вчерашнего вечера и, кажется, просидел так всю ночь. В коридоре послышались тяжёлые, быстрые шаги, потом лязг замков, и в дверь вошёл Шмидт. По лицу и одежде было видно, что он тоже всю ночь не спал. Шмидт захлопнул за собой дверь, подхватил табуретку и сел напротив Бессмертного. "Почему не вернулся мальчик?" спросил он. Бессмертный буравил его взглядом. "Да, понимаю," кивнул Шмидт. "Не я culpa. Я тебя кинул, ты имеешь полное право свернуть мне шею, понимаю. Но ты Бессмертный," У тебя есть шанс на вторую попытку. У меня его нет. Так что давай попробуем ещё раз, но на этот раз по твоим правилам, обещаю. Только объясни сначала, почему не явился мальчик. Несколько секунд бессмертный продолжал разглядывать усталое и где-то даже потерянное лицо Шмидта с холодной злостью. "Я так понимаю, ты отправил кого-то из своих птенцов в колодец", произнёс он. "Да. И судя по заходу, он ушел в портал. Да, но мальчик не вернулся. Почему? Ты же говорил, говорил. Невесело усмехнулся бессмертный, хрустнув пальцами. Я много чего говорил. Ты говорил, что кто-то его должен заменить в том мире. Ты не говорил, что именно ты. Я и подумать не мог, что исток откроется вам. Неужели вы и впрямь поверили в мои роскоzни? Мы расшифровали текст, ну или он сам открылся, не знаю, как это у вас происходит. Дальше было проще. Вот оно что. Бессмертный мрачно хмыкнул, покивал. Понятно. Ну что ж, все равно это уже не имеет значения. Почему? Потому что Мария трусливее, чем я думал. Она все еще боится меня, поэтому и не пустила парнишку на обмен. Если бы она знала, что вместо меня явится кто-то другой, может, и отпустила бы. Да, что уж теперь. Бессмертный тоскливо посмотрел в серое зарешеченное небо. А можешь теперь перевести? Шмидт напряжённо всслушивался в бормотание бессмертного. Я ничего не понял. Да какая теперь разница? Бессмертный слабо махнул рукой, продолжая глядеть в окошко. Если Марья решила меня не впускать, она не впустит и никого не выпустит. Она не станет рисковать. Можешь, кстати, забыть и про мальчика и про своего посланца. Кстати, бессмертный повернулся, взглянул с интересом. Кого ты отправил в Исток? Шмидt промолчал. Маргарита лежала на спине, чувствуя, как кто то легонько похлопывает ее по щеке. Барышня. Слышала она сквозь смутную пелену. Барышня пора приходить в себя. Воды выхлебнули немного больше и испугались. Маргарита открыла глаза. Первое, что увидела, склоненное над собой лицо черноволосого красавца. Она мечтательно улыбнулась, моргнула пару раз и тут же осознала, что красавец смотрит на нее не с участвовой заботой, а с настороженной подозрительностью. Маргарита резко села, отодвинулась, оттолкнувшись ладонями и пятками по земле. Где я? спросила она, глядя во все стороны. Красавец поднялся с курточек и теперь стоял, возвышаясь над ней в кожаной шнурованной куртке и плотном суконном плаще. По сторонам и за спиной у него стояли еще семь мужиков, одетых так же, как и он, с саблями и ножами на поясах. А куда вы направлялись? спросил красавец, отбрасывая с алба мокрые волосы. Шёл дождь, было холодно. Маргарита вдруг сразу почувствовала, как замёрзла в промокшей одежде под моросящим осенним дождём. Особенно заледенели ладони и ноги в кроссовках полных воды. Я она с усилием поднялась, обхватила себя руками, пытаясь сдержать дрожь. Я я за мальчиком, точнее вместо него Вы ведь его сопровождали? О, он ушёл обратно? Мальчик красавец недоверчиво прищурился. А, вы значит, тоже от Кощея. Нет, я не от него, я вместо него. Маргарита чувствовала себя до крайности неуютно под подозрительными молчаливыми взглядами восьмирых вооружённых мужчин и этим проклятым дождём, от которого нет никакого спасу. Она подняла воротник лёгкой кожаной косоворотки, подтянула повыше молнию, ещё крепче обхватив себя руками. Ныряя в колодец, Маргарита понятия не имела, чего ей ожидать на этой стороне. Она прыгала с явным осознанием того, что это безумная авантюра, и не знала даже, чего хочет больше: то ли чтобы Никита со Шмитом успели её вытащить, то ли чтобы это всё оказалось правдой. и парнишка сумел вернуться обратно. А она, она. Ну а что она? Она посмотрит, правда ли здесь такое волшебство, о котором пишут в сказках. Пока что всё это на волшебство не очень тянуло. Маргарита хлюпала носом, понимая, что если в ближайшее время не переоденется в сухое и не попадёт в тепло, простудится на хрен. Кажется, об этом подумала не только она. Наденце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 Мама, может, нам принести беседу в более уютное место? Пожалуй, красавица обернулся, кивнул одному мужику. Тот поспешно отвязал серого в яблоках коня от ближайшей сосны, подвёл к предводителю. Давайте-ка в Волхов баршня. Красавица легко вскочил в седло. Там и будем разъясняясь, кто вы и зачем. Гаврила! Маргарита не успела опомниться, Как ещё один здоровый мужик на повелительный кивок взял её обеими руками за талию и поднял на коня. Она взвизгнула от неожиданности и ухватилась одной рукой за мокрую гриву коня, а другой за шею всадника. Кто он здесь, Маргарита понятия не имела. Представиться они забыли, а сейчас уже было и неудобно спрашивать. Вот так и держитесь. посоветовал красавец, перебирая поводья и устраивая Маргариту поудобнее. "Астеей, росько, со мной. Остальные остаётесь здесь караулить выходы. Если что, сразу шлите в Волхов". Мужики согласненьки внули. Красавец дождался, пока названные им сядут на коней и тронул своего. Маргарита судорожно вцепилась ледяными пальцами в кожаную куртку своего спутника и в гриву коня. Только бы не упасть, только бы не упасть, думала она, пока красавец переводил коня с шага на рысь, а потом на скок. Было до жути неудобно сидеть боком на скачущей лошади, периодически подпрыгивая и хлопая пятками по крупу, да ещё и тесно прижимаясь к незнакомому, пусть и красивому мужчине. Страх свалиться с коня пересиливал смущение, и Маргарита ещё крепче вцеплялась в спутника. не рискую даже отбросить на мокшие волосы солба и стараясь не поднимать глазан на его красивое надменное сосредоточенное лицо впервые в жизни Никита жалел что не курит он вдруг понял почему так много курят на войне что еще делать когда нечего делать кроме как ждать он бы закурил сейчас все равно были бы сигареты под рукой но их не было и спросить не у кого и отойти купить тоже нельзя Шмидт велел ему дежурить у колодца, пока не вернётся, на всякий случай. На какой ещё такой случай Никита не представлял. Бессмысленно было чего-то ждать, понятно уже, что мальчишка не явится. Что-то пошло не по плану. Не по плану Шмитта, не по плану бессмертного или ещё кого-то. Когда Маргарита спустилась, держась как костик одной рукой за цепь, И Никита с колотящимся сердцем следил, как она словно проваливается сквозь дно колодца и исчезает, но никакой мальчишка не появляется, ни через секунду, ни через две, три, 10. Первым его побуждением было броситься в колодец вслед за Кошкиной. Шмидт удержал его. Сквозь слой прозрачной воды, как сквозь иллюминатор самолёта, они видели проплывающий под ними мир с незнакомыми, но совсем не призрачными городами, лесами, горами. Это был настоящий, подлинный мир, пусть и по ту сторону реальности. Мир, куда ушёл сначала мальчишка, а потом Маргарита, и откуда явился по всей видимости бессмертный. Вот с него и надо спросить, убеждал Шмидт Никиту, удерживая его от погони за Маргаритой. Надо догнать её, твердил Никита, пока она ещё не пропала, как мальчишка, чёрт знает где, пока ещё не успела исчезнуть, пока ещё не поздно. А как возвращаться? возражал Шмидт. Мальчишка не вернулся, ни факт, что и Кошкина сможет. А если ещё и ты там сгинешь, мне одному вас точно не вытащить. Надо ехать к Бессмертному, выяснить у него, что случилось и чего дальше делать. Так что сиди здесь, жди, караул. Никого не подпускай, особенно Лизу. Если что, звони, я скоро буду. С этими словами Шмидт отбыл в Волхов. А Никита остался, не зная, что делать и чем себя занять. Он смотрел в колодец, пытаясь в неясных, размытых очертаниях неведомого мира разглядеть Маргариту, но даже редкие города проплывали под ним с высоты самолёта. Людей же и вовсе было не разглядеть. Никита почувствовал страх. Он вдруг только сейчас по-настоящему испугался за Маргариту. Чёрт его знает, куда она там попала и где застряла. А что если навсегда? Мало ли какие там правила и люди. Если такие же, как в нашем мире, шансов у Кошкиной немного. Они вон бессмертного не захотели отпускать обратно. Что ж удивляться, что с той стороны ответили тем же. Надо было идти ему Надо было идти ему, в который раз подумал Никита в раздражении, постукивая кулаком по бортику колодца. Когда они решали, кому из них идти на обмен с мальчишкой, Маргарита предложила бросить монетку, но Шмидт велел им прекратить валять дурака и приказал отправляться Маргарите. Она особо и не сопротивлялась. А надо было, подумал Никита. Надо было зартачиться, попросить отправить его со Вастяново. И лучше с пистолетом, а то мало ли что. Никита посмотрел на часы и застонал от нетерпения. Ну скоро он, что ли? Долго ему ещё тут торчать, ожидая неизвестно чего? Скоро уже Лиза проснётся. А может, уже и проснулась? Пойти к ней, поспрашивать. Не может быть, чтобы она ничего не знала. Она 4 года работает на Бессмертного. Она 7 лет была няней Кости. Это не может быть совпадение, им она должна что-то знать. Никита уже почти решился, уже зашагал по дорожке к заднему крыльцу дома, когда с нескрываемым облегчением увидел Шмита с бессмертным. Ну, наконец-то. Хоть что-то сейчас должно проясниться, наверное. Бессмертный со Шмитом прошли не с крыльца, а значит, в дом не заходили. Они шли быстро и молча. Шмидт казался подавленным, бессмертный напряжённым. Выглядит всё это не слишком оптимистично, хмуро подумал Никита. Бессмертный прошёл мимо Никиты, слегка кивнув, подошёл к колодцу и облокотился о борт, наклонившись и заглянув внутрь. Шмидт задержался рядом с Никитой. "Ну что?" спросил Никита, кивнув в сторону бессмертного. Шмидт неопределённо пожал плечами. сказал, что надо подумать. Видимо, сам не знает, что делать. Почему? Потому что проблема возникли на той стороне, а не на этой. Мальчишку бы не вернули, даже если бы вместо Кошкиной пошёл он сам. Но пойти он не может, на нём какое-то заклятие. Кажется, он рассчитывал, что заклятие с него снимут, но, видимо, нет. Никита пытался осмыслить сказанное. Получалось плохо. Ладно, до подробностей он потом доберётся. Сейчас не это главное. Так, а чего делать? спросил он. Не знаю, совстянов. Вздохнул Шмидт, внимая пачку сигарет. Не знаю. Сейчас у нас один шанс, он кивнул в сторону Бессмертного. У него что-то личное, он очень хочет вернуться, но без нашей помощи не может. А значит, придётся ему и нам помочь. Вот такая ситуация. Шмидт выбил сигарету из пачки, потянулся в карман за зажигалкой. Дайте мне тоже, попросил Никита. Шмидт равнодушно протянул пачку. Бессмертный продолжал смотреть в колодец. Коломна ничего не понял. Марья не особо и рассчитывала и показала ему часы лишь для очистки совести. В вопросах управления, дипломатии, хозяйства и казначейства Коломне не было равных. Кого и как запугать, улестить, подкупить, какого противника валить, а какого привлечь в союзники, какие на что тарифы поднять, а какие снизить, какую байку пустить в массы, а какую жесточайше присечь. Во всем этом Коломна разбирался как никто, и она знала, что делала, когда привлекала его на свою сторону еще при жизни мужа. Но вот в волшебстве... Теорию Коломна еще более или менее сёк, представлял, откуда что берётся, и то так слабенько на троечку. В практическом же колдовстве проку от него не было никакого. Когда она рассказала ему про фокус с часами, Коломна ожесточенно поскрыл бороду и не нашел ничего более умного, как предложить спросить Велизария. Это бы я и сама сообразила. Спасибо тебе большое, желчно ответила Марья. бросая часы на стол и откидываясь в кресле. Она не выспалась и была сильно не в духе. Вчерашнее благородно-синее платье сменила на буднично-серое с короткими рукавами до локтя и брошкой с дельфином. Вместо золотой диадемы волосы были схвачены в хвост кожаным шнурком. Только небрежная чёлка спадала на лоб, и Марья постоянно раздражённо смахивала её. Матушка, государьня, но ну откуда же я знаю, что тут такое, просепел Коломно. Раз уж вы не поняли, то куда мне соваться? Может, они и встали на том свете, а тут опять завелись, предположил Боюн. Он сидел на столе и вылизывал растопыренную пицёрню. Зачем он вообще их сюда прислал? задала Марья вопрос, больше всего тревоживший её. Не время же показать И почему, почему они сделали столько оборотов? Надо было парнишку оставить, поспрашивать его. Кошак опять отвлекся от умывания. Сдается мне, как-то поверхностно вы его допросили, если вообще это можно назвать допросом. Марья и Коломны переглянулись. Прикажите связаться? С готовностью предложил Коломна. Марья подумала: нет, не надо. Пусть мальчик отдохнёт. Да и сомневаюсь я, что Кощей посвятил его в свои планы, какие бы они у него ни были. Зря, баюн широко зевнул. Но «Ну, они хотите мальчишку дёргать? Допросите другого. Кого другого? Марья недовольно взглянула на кота. Кого Иван ведёт? Баюн выпрямился, принимая официальную позу. Сейчас будут Распахнулась дверь, и без стука вошёл царевич, пихнув перед собой промокшую насквозь девицу. Девица выглядела жалко. Она стучала зубами, хлюпала носом и постоянно откидывала с алба мокрые спутанные патлы. "Здравствуйте", нерешительно пробормотала она, бегая взглядом по комнате. Коломна с старицей настороженно уставились на неё. Как велели государыне, доложил царевич. Доставили, кто явился. Он прошел к креслу у стола, развернулся и уселся с торца, лицом к Маргарите. Теперь она чувствовала себя как на допросе. Из убы стучали у нее уже не только от холода. Ну, так и с кем имеем честь? Холодно спросила Марья, подождав еще несколько секунд. Про тете, а можно переодеться во что-то сухое? простучала зубами Маргарита, а то-то я соцаться всем по-попродрогла. Маргарита не понимала, почему ее спутник не замерз и, кажется, даже не промок и не провонял своим иконским потом, как она. Скакали-то они под одним дождем и на одном коне. И вот, однако же красавец выглядит свежо и бодро, и хотя на нем такая же промокшая одежда, она его, кажется, совсем не стесняет и сидит он в кресле спокойно. Нисколько не дрожа, а положив ногу на ногу и с интересом склонив голову набок, эта трехчасовая поездка додалась Маргарите с огромным трудом. Несколько раз она жалобно просила остановиться и передохнуть, но красавец лишь переводил коня со скока на рысь или на шаг, давал ей перевести дух пару минут и снова пускал в голоп. Маргарита окоченела под дождем и пронизывающим ветром, несмотря на плащ. У нее затекло и болело все тело, а от скока внутри подпрыгивали даже те органы, о которых она не подозревала. Кажется, впервые Маргарита узнала, где у нее печень, а где почки. Вот уж явно не так она себе представляла принцессу с принцем на белом коне. Сдохла бы та принцесса через пять минут такого скока! думала зло Маргарита, вытирая с щеки очередной комок грязи, вылетевший из-под копыт. И как только наши предки струячили по хрен, знает сколько дней вот на таком, прости, Господи, транспорте. Как они ещё размножались после этого? Самой Маргарите не то, что размножаться, просто на стул сесть после такой скачки казалось сомнительным. Задницу она себе отбила капитально. А её спутницу хоть бы хны. Когда они подскокали на конец к дворцу, он спрыгнул с коня как на пружинах. Маргарита с стоном сползла ему на руки, и до двери кабинета он её фактически донёс, лишь у самого входа поставив на ноги и крепко держа за локоть. Так и пропихнул вперёд себя. И вот она стоит под настороженными взглядами трёх неизвестных, но явно влиятельных в этом мире людей и не знает, что говорить. Да Маргариты вдруг только сейчас дошло, что она не знает, кто перед ней. Не знает даже того, кто привёз её. Ясно было одно: эти люди власть. Их взгляды, их вопросы, их поведение всё демонстрировало абсолютную уверенность в своём праве повелевать. Женщина за столом, которую Маргарита безошибочно приняла за главную, взмахнула рукой, и в камине вспыхнул огонь. Маргарита вздрогнула, попятилась, но волна тепла из камина охватила её так плотно, мягко и соблазнительно, что она невольно осталась, а когда сообразила, что происходит, одежда, обувь и волосы на ней уже высохли. Маргарита восхищённо присвистнула, ощупывая себя и наслаждаясь долгожданным блаженным теплом. Если это и есть волшебство сказочного мира, то оно определённо ей нравится. Повеселев, она скинула с себя плащ красавца и подошла к нему. "Спасибо", с чувством произнесла она, отдавая плащ. "И за плащ, и за", Маргарита повернулась к царице. "Тепло. Ещё чуть-чуть, и я бы точно слегла с простудой". "Так кто вы?", повторила вопрос царица. "Тоже от моего брата?" В смысле от Кощея? Не сразу сообразила Маргарита, удружённо вспоминая обрывки сказок из книги Бессмертного. А, то есть вы его сестра, царица Мария Моревна, так? Она самая, холодно произнесла Марья, не спуская с неё пронзительного взгляда. Маргарита, впрочем, высохнув и согревшись, изрядно приободрилась, перестав смущаться под настороженными взглядами. Что ж, отлично, Маргарита улыбнулась. Тогда, ваше величество, позвольте внести ясность. Я не от вашего брата, я вместо него. Мы знаем, что он отправил сюда мальчика, чтобы вернуться вместо него. Но так как ваш брат представляет определённый интерес для нас, мы решили его пока задержать. И на обмен с мальчиком отправили меня. Ну, как отправили. Я и сама была не против. Да, и, кстати, меня зовут Маргарита. Маргарита Кошкина, если что. Маргарита. Мария переглянулась с колонной, стоящим у неё за плечом. Вы сказали, что задержали Кощее. Зачем? Ваше величество, не знаю, как с этим обстоит дело в вашем мире, но в нашем без смерти на дороге не валяется. Если ваш брат и впрямь бессмертный, надеюсь, вы поймёте наш интерес к нему. Мы вчера буквально раскололи его. Времени что-то придумать у нас не было. Простите, конечно. Но мы бы все-таки хотели понять, как он стал бессмертным. Может поделиться с нами, расскажет секреты в обмен на возвращение? Не расскажет, усмехнулась Мария. Хм, не поделится. И что вы все мы и да до мы? Кто это мы? Ну, как вам объяснить? Маргарита слегка смутилась. С спецслужбы, полиция. В общем, мы отвечаем за поддержание порядка и безопасности в нашем мире. Царевич сдал смешок. Все повернулись к нему. Ничего, ничего, взмахнул он небрежно рукой. Это я так, а своим. Марье медленно отвернулась от пасынка, снова взглянула на Маргариту. Так Кощей стал представлять угрозу порядку и безопасности вашего мира. Ну, Маргарита замялась. Он похитил мальчика, и это уголовное преступление, прямо скажем. Мальчик утверждал обратное. Царица смотрела бесстрастно, но ледяным тоном подчёркивала своё недоверие. По его словам никакого похищения не было. Он явился сюда добровольно. "Вот как?" Маргарита была не столько удивлена, сколько смущена. "Так он был у вас, Костя? Чего он хотел? Чего он хотел, не суть важно. Мне интересно, чего хотите вы? Зачем вы здесь? Я же говорю," Маргарита недоуменно пожала плечами, чтобы пройти обмен, чтобы вернуть мальчика домой. Царица переглянулась с Иваном и Коломной. Маргарита отнесла этот перегляд на свой счет. Кажется, ей не поверили. Следующий вопрос подтвердил ее подозрения. И все? Недоверчиво спросила царица. И все, клянусь вам! Горячо воскликнула Маргарита. А вам-то это зачем? Кто вам этот мальчик? Вообще-то, он мой знакомый, мы с ним почти соседи. Но тут главное, что я из полиции. Я тоже отвечаю за поддержание порядка. Вернуть пропавшего мальчика это как бы моя работа, в том числе и моя. Но вы знали, куда направляетесь. Ну, представляла, да, немного. А как назад возвращаться? Так же ведь, нет? По обмену меня должен будет заменить мой напарник через 3 дня, ну, чтобы я ушла. Ваш напарник Холодная улыбка царицы не предвещала ничего хорошего. А кто его заменит, или он согласен остаться здесь? Ну, Маргарита замелось. Она очень надеялась, что до этого не дойдёт, но царица явно была настроена выяснить всё досконально. Ну, смотрите, если честно, времени всё продумать у нас не было. Я вам говорила, нам главное было вытащить Костика отсюда и оставить у себя бессмертного. Потом мы думали разобраться, как тут всё устроено и уже выбираться совсем. Маргарита переводила взгляд с царицы на её окружение и видела, что ей не верят, особенно царица, которая даже и не думала скрывать своего скепсиса. Послушайте, Маргарита с трудом сглотнула. Я понимаю, как всё это выглядит. В других обстоятельствах я сама бы себе не поверила, если честно, но это всё правда. Вот как я рассказала, так всё и есть, честно. Мы изрядно ошалели, когда мальчишка сигнанул сюда, и реально не знали, что делать. Ну вот сделали, что придумали, на что хватило времени. Если был бы другой способ вытащить отсюда мальчишку и никого тут не беспокоить, мы бы им и воспользовались. Ведь есть же он, нет? Маргарита беспокойно бегала взглядом по улице. Если вы сможете вернуть меня обратно без всяких обменов, я буду только за. Я не хочу никого здесь беспокоить и поверьте, у меня нет никаких враждебных намерений. Если хотите, можете продержать меня под замком до самого обмена. Я не собираюсь вмешиваться в вашу жизнь и не намерена ничего менять. Маргарита с трудом остановилась, сообразив, что чем больше оправданий, обещаний она нагромождает друг на друга, тем меньше ей верят. Она шумно вздохнула. сцепило пальцы рук и с тревогой стала ждать. Царица молчала, негромко постукивая точеными ногтями по столу. Царевич небрежно поигрывал кончиком пояса, заплетая и расплетая его в пальцах. Коломно нагнулся к уху царицы, что-то прошептал. Хорошо, кивнула царица. Да, ладно. Вот что, а Маргарита обмен с напарником у вас через 3 дня. Маргарита обрадованно закивала. В 6:00 утра, как сегодня, торопливо добавила она. Хорошо, повторила царица. Время у нас есть, подумаем. Мария встала, одёрнула платье, повернулась к царевичу. Иван, найди нашей гостье комнату и веди на кормить. Или, может, Мария взглянула на Маргариту. Вы хотите отдохнуть? Да, вы знаете, я бы поспала часика 3-4 где-нибудь. Маргарита изобразила извиняющуюся улыбку. Трудная была ночка, простите, она не притворно зевнула. Как только отпустила напряжение, она почувствовала дикую усталость и покачнувшись, едва не свалилась тут же. Можете спать сколько хотите. Марья кивнула царевичу. Как выспитесь, обсудим все остальное. А пока идите. Иван встал, подхватил Маргариту под локоть и вывел из комнаты. Слушайте, меня можно не тащить. Запротестовала Маргарита, вырывая руку. Я и сама дойду. Да веснок валится с барышней, усмехнулся Иван, отпуская. Да идёте, так идите. Он быстро шёл по коридору, сворачивая то в один зал, то в другой. Маргарита с трудом поспевала за ним, спотыкаясь на каждом шагу от усталости. И от усталости, и от быстроты ходьбы, она не успевала рассмотреть интерьеры и обстановку дворца. которые даже мимоходом показались ей удивительно красочными и богатыми. Они прошли малахитовый зал, нефритовый, янтарный, поднялись по наборной палисандровой лестнице, перешли через зал парадной башни, прошли ещё один корпус дворца и свернули в заставленную цветами обширную гостиную южной башни, в которую выходило несколько дверей. Иван распахнул первую дверь и жестом пригласил Маргариту. Спальня, сообщил он, пропуская её в комнату. Надеюсь, понравится. Сладких снов. Подождите, Маргарита повернулась к нему, схватила за рукав. Иван, так ведь? Он слегка поклонился с лёгкой усмешкой. Иван, а если мне ещё что-то понадобится? Красавец нахмурился, соображая, что она имеет в виду. Ну, там, попить, смущённо пояснила Маргарита. Умыться или Я пришлю горничную. Понял Иван. Она поможет со всем остальным. Он кивнул с намеком на поклон, развернулся, пристукнув каблуком, и пошел обратно. Маргарита дернулась было задержать его, сама не понимая зачем, чего-нибудь спросить, поблагодарить, но не успела. Иван удалялся, а кричать в спину ей показалось невежливым. Да чего она вяжется тут, подумала Маргарита, закрывая дверь. И осматривая чистую, светлую спальню с кроватью, камином и даже туалетным столиком с зеркалом, в другое время Маргарита немедленно бы исследовала каждый уголок в комнате, проверила бы каждый шкафчик и каждый ящичек, заглянула бы под кровать, посмотрела в окно и уж совершенно точно зажгла бы камин, в котором уже лежали заботливо сложенные дрова. Но она слишком устала. После бессонной ночи, изнурительной скачки и нервного допроса у царицы, у неё уже ни на что не осталось сил. Она добрела до кровати и плюхнулась на мягкое меховое одеяло. С учётом всех возможных вариантов, думала Маргарита, стаскивая с себя кроссовки и куртку, с ней здесь обошлись ещё вполне приемлемо. Ни в темницу тягать не стали, ни полить по ней к они в бессмертного подозрительность к чужаку с того света вполне уместна и оби с неба рассуждала Маргарита, стягивая джинсы и ныряя в непривычно мягкую перину под теплые соболья одеяла. Мы бы тоже устроили такой же вопрос, да ведь мы и устроили. Усмехнулась про себя Маргарита. Она потянулась с блаженным стоном. Засунула руку под подушку с одной стороны и прижалась щекой к другой. Если это сказка, опять подумала Маргарита, засыпая. Мне она нравится. Особенно этот красавчик. Иван. Иван Царевич, наверное. Вот бы его сейчас сюда. Мечтательно улыбнулась Маргарита и заснула. Когда пять минут спустя в дверь тихонько постучала и просунула голову горничная девушка Маргарита уже крепко спала. Шмидт понимал, что дело выходит из-под контроля, но ничего уже не мог с этим поделать. Он допустил ошибку в самом начале, когда решил разрабатывать бессмертного в одиночку, без доклада и координации высшестоящего руководства. И теперь вынужден пожинать плоды этой ошибки и прикрывать ее, совершая все новое и новое. Должно сны, если не преступление, то нарушение. Лиза принесла кофе с коньяком, зажгла камин. Шмидт выпил свой кофе и закурил. Саввостянов неслышно ходил по комнате, рассматривая корешки книг, и изредка молча поглядывая то на Шмидта, то на Бессмертного. Бессмертный сидел за столом и на большом листе набрасывал какую-то схему, очень похожую на карту. Он попросил дать ему время разработать новый план и уже исписал несколько листов. Он был бесстрастен и спокоен, слишком спокоен для человека, чей тщательно и долго разрабатываемый план только что накрылся. Не у него одного, впрочем, думал Шмидт. Ещё вопрос, у кого из-за сегодняшнего провала проблем будет больше. Если бы он сразу же доложил о феномене бессмертного, куда следует, если бы принял его по всей форме, как полагается, мальчишка Благовых никуда бы не пропал. Ему не пришлось бы напрягать свои московские и питерские связи, убеждая оставить дело под своим контролем и заверяя всех, что оно вот-вот будет раскрыто. Ему уже пришлось принять вместе с Горским измученных страхом и неизвестностью родителей мальчика, выслушать их крики, жалобы и вопросы и заверить, что дело находится на особом контроле. И вот он, генерал ФСБ, лично займётся им. Главный подозреваемый находится под стражей и вот-вот начнёт давать показания. Задействованы лучшие оперативники, и мальчика непременно найдут в ближайшие часы, максимум дни. Беда была не в том, что ничего этого нет, рано или поздно и родители, и их адвокаты разберутся в этом цирке и поднимут уже настоящий шум, который может дойти и до Москвы. С этим при желании можно было бы разобраться. Да и бессмертный пообещал, что проблемой благовых займётся сам. И за пределы Волхова эта тема не выйдет. Шмидт почему-то поверил бессмертному, но дело это не сколько не упрощало. Даже если допустить, что дело о пропаже мальчика удастся на какое-то время прикрыть и оставить в Волхове, что, между прочим, весьма сомнительно, что делать со стажерами? Ладно, он убедил Кошкину перед уходом отправить родителям сообщение, что детский едет в срочную командировку, работа под прикрытием. Вернётся через несколько дней, волноваться и звонить не нужно. Совстьянову тоже придумают какую-нибудь легенду, но ведь это снимет вопросы на несколько дней. А что потом? Что если эта экспедиция в сказочный мир затянется? Что если она вообще провалится, и мальчишка и Совстьянов с Кошкиной так и останутся по ту сторону портала? Кому отвечать за их пропажу? С кого спросят первого? Понятное дело, с него, Шмита. Все следы ведут к нему. Горский молчать не станет. А бессмертный? Ма что бессмертный? Хороший вопрос, между прочим. Шмидт так и не понял, толком какова его роль во всей этой истории и что ему надо на самом деле. Савостьянов. Бессмертный отложил ручку, поднялся из-за стола с исписанным листом бумаги. Никита с готовностью повернулся к нему. Слышал ты, занимался верховой ездой? Умеешь с конём обращаться? Никита переглянулся со Шмитом. Ну, умею, да. Отлично. Там куда ты отправишься, тебе это пригодится. А куда я отправлюсь? За помощью, Бессмертный протянул ему листок. Без союзников нам Марью не победить и девицу с мальчиком обратно не вытащить. Понятно, не совсем искренне отозвался Никита, просматривая список Бессмертного. А это что? Ой, какое вспомогательный инвентарь. Закупись в городе и возвращайся. Будем готовить тебя к спасательной операции. Маргарита проснулась через несколько часов. Сразу, будто ее толкнули, и тут же вспомнила, где находится и как сюда попала. Она посмотрела в окно. Дождь кончился, тучи разошлись, и комнату освещал не яркий осенний свет заходящего солнца. Маргарита прислушалась к себе, пытаясь оценить состояние и с удивлением поняла, что в общем-то в полном порядке. Зашибись, конечно, думала она, спуская ноги с кровати и одеваясь. Я в сказочном мире, где всё как в реальном средневековье, за вычетом волшебства. Я прошла сквозь портал в параллельный мир, у меня должно снести крышу. Я должна биться в истерике или валяться как веник, а вот ни фига подобного. Даже странно, что меня не колбасит. Как будто в Лондон слетала и не более того. В Лондоне-то ещё посложнее будет. По-английски надо ж приехать. А тут вполне себе на русском языке говорят. На современном русском. В сказочном, средневековом мире говорят на современном русском языке. Это вот как понимать? Произнося про себя этот монолог, Маргарита оделась, завязала кроссовки и огляделась. Около кровати висел колокольчик, который она только что заметила. Наверное, кого-нибудь позвать, решила Маргарита, но звонить не стала. Ей захотелось самой прогуляться по дворцу, рассмотреть, что тут и как. Маргарита вышла в просторный зал с цветами, где запах гладиолусов и настурций перебивал все прочие ароматы. Повертела головой, соображая, куда идти. Сначала она направилась туда, откуда её привёл Иван, но на переходе парадной башни свернула в галерею, ведущую в другую сторону. Было тихо и пустынно. Слишком пустынно для такого огромного дворца, и Маргариту это начинало немного нервировать. Не заблудиться бы тут ещё, думала она, невольно ускоряя шаг. Галерея вышла в анфиладу пустых сквозных залов с одной боковой стеной. Вместо другой стены шла арочная колоннада, выходящая на балкон, проходящая по всей восточной стене дворца. В проёмах арок показалось небо, сразу стало прохладнее. Наверное, это летнее крыло, сообразила Маргарита. Видимо, тут пери дают летом, поэтому и стены нет внешней, и народу тоже. А я-то думаю, что тут так тихо? Только Маргарита подумала об этом. Как сейчас же услышала голоса с балкона. Она замедлила шаг, пытаясь подслушать, о чём говорят. Но, кажется, её тоже услышали. Голоса смолкли. Маргарита решительно вышла на балкон и увидела впереди девушку в паливом платье с высоким воротником и парчёвой с серебряным шитьём куртке на меховой подкладке. Прямые каштановые волосы, заплетённые в косу, доходили до талии. Нежный овал лица не портил даже чуть выступающий подбородок и прямой, излишне прямой, как казалось курносой Маргарите, нос. Подойдя ближе, она заметила под внешним углом левого глаза девушки родинку в форме слезы. Девушка стояла небрежно облокатившись одной рукой на парапет балкона и прозрачными бирюзовыми глазами смотрела на приближавшуюся Маргариту. Рядом сидел серый кот, которого Маргарита ещё утром заметила на столе у царицы. Привет, она протянула ладонь незнакомой задумчивой девушке. Я Марго, Маргарита Кошкина. А ты? Почему-то Маргарите сразу захотелось перейти на ты. То ли потому, что девушка выглядела моложе её самой, то ли по бессознательному дружескому притяжению. Непонятно почему, Но Маргарита с первого взгляда прониклась к девушке симпатией. Наверное, потому что в отличие от всех прочих, она выглядела предельно естественно и без капли подозрительности. Было ясно, что девушка не обременена ни властью, ни ответственностью. Она задумчиво посмотрела на протянутую Маргарите руку, меланхолично подняла свою и слабо пожала. Рукава её платья с завистью отметила Маргарита, Были схвачены красивыми черными нарукавниками с серебряным шитьем. А я Лика, тихо ответила она. А ты здесь кто? спросила Маргарита с живым интересом. Она не собиралась повторять утренние ошибки. Ей сразу же захотелось выяснить все о своем собеседнике. А она здесь никто, ответил вместо замешковавшейся Лики кот. Сирота приемная. Мама! Маргарита в панике отшатнулась. выпучив глаза на кота. О, он, он что, он правда говорит? Что за хамство, барышня, возмутился кот, надменно выгибая спину. Вас не учили, что невежливо говорить о присутствующих в третьем лице? Да ты ж маракуя, Маргарита истерически захихикала. И как же мне к тебе, э, к вам обращаться, э, кот? Можете звать меня Баюн, чпорно сообщил кот. Тот самый баюн, недоверчиво переспросила Маргарита. Да ведь он же чёрный должен быть, ну, насколько я помню. А откуда сведения? подозрительно поинтересовался баюн. Да так, неважно. Маргарите не хотелось развивать тему. А ты тут в каком качестве сказки рассказываешь? Сказки рассказывать, барышня, бабки старые есть, высокомерно заявил Кошак. А кто тут я не твоего ума дела. Он сплетник, стукач и наветник, тихо сказала Лика. Маргарита живо с интересом повернулась к ней. Баюн обиженно фыркнул. Выведывает всякие пакости и доносит царице. Я бы попросил, обиженно запротестовал Баюн. Да, и ещё царицу лечит, бесстрастно добавила Лика. Кроме него, она к себе никого не подпускает. Вот именно, Байун раздосадованно задрал хвост. Имеете это в виду, соплячки, и относитесь с подобающим уважением. Он спрыгнул с парапета и затрусил с независимым видом в темноту залов. Поскакал докладывать царица, безразлично констатировала Лика, что ты проснулась и скоро явишься, и что мы ему нахамили и нагрубили. Маргарита весело засмеялась. Обалдеть, какой клевый кот! Вот бы мне такого же. Всегда мечтала о говорящем коте. Зачем? Лика внимательно смотрела на Маргариту. Ну как? Маргарита смешалась. Ну здорово же иметь такого. Он такой забавный и прикольный. Он не забавный и не прикольный. Он мерзкая, подлая тварь. Лика говорила спокойно и, кажется, даже безразлично. Ты ещё узнаешь об этом. Мой тебе совет, никогда не обсуждай при нём никаких важных дел. Да и вообще, никаких дел. Маргарита, раскрыв рот, выслушала эту безопеляционную характеристику кота, произнесённую самым будничным тоном. Что-то тут не очень сходилось. Не вязалось такое убийственное описание с таким забавным котиком. Да я и не собиралась тут ничего обсуждать, ответила Маргарита, придя в себя. Нет у меня тут никаких дел, я вообще тут ненадолго. Теперь удивилась Лика. Похоже, что удивилась. По ней вообще трудно было что-либо понять. Она слегка свела брови, чуть отклонилась назад, рассматривая Маргариту. Ненадолго? Тебе ещё не сказали, что не сказали? Встревожилась Маргарита, что тебя оставят здесь, как и мальчишку. Никакого обмена не будет. Что? Маргарита похолодела. То есть как? Погоди. То есть ты хочешь сказать, что Кости еще здесь? Его не отправили обратно? Ну не прямо вот здесь. Пожала плечами Лика. Он в скальном грае под присмотром. Где? Взвыла Маргарита, хватаясь за голову. Да что здесь вообще творится? Где царица? Она у себя в кабинете. Без страсти Лика впервые уступила место некоторому интересу. Баюн сказал. Маргарита не дослушала. Она побежала обратно по галерее, пытаясь выбраться к Палесандровой лестнице из знакомой дороги. Боюн, она заметила, пошёл в другую сторону, очевидно, более коротким путём. Но она не знала дворца и боялась заблудиться, а потому выбрала путь, по которому её вёл Иван. Маргарита Пули пролетела галерею, перебежала парадную башню и на ходу, вспоминая утренний маршрут, добежала по коридору и переходам до северной. Увидев знакомую дверь, рывком рванула её и влетела в кабинет. Царица, как и утром, сидела за столом. Как и утром, рядом с ней стоял Коломна и что-то объяснял, показывая на листке бумаги. Под рукой у царицы сидел кот, на кушетке у камина Иван. Всё это Маргарита разглядела мельком, не задерживая внимания. Не до того и сейчас было. Вы что, блин, творите? закричала она, подбегая к столу. Простите, холодно отреагировала царица, откидываясь в кресле. Вы что, не отправили мальчика домой? Маргарита схватилась руками за край стола, наклонилась к царице. Вы правда оставили его здесь? Да, сухо ответила Мария. Почему? Маргарита была готова вцепиться в царицу и расцарапать её холёное, невозмутимое лицо. потому что обмен задумывался моим братом как способ вернуться в наш мир. Это было категорически недопустимо. Если бы я знала, что вместо него появитесь вы, я бы отпустила мальчика. Но где же было предвидеть такую неожиданность? Отлично, тогда выпустите его вместо меня. Маргарита решительно встряхнула головой, откидывая упавшую прядь. Через 3 дня мы меняемся с оснопарником. Пусть идёт Костя вместо меня. А вы, царица внимательно посмотрела на Маргариту. А я подожду. Меня там, кстати, особо никто не ждёт, а мальчика ждут родители. Где он, кстати? Мальчик в хорошем месте, о нём хорошо заботятся. Не беспокойтесь. Я могу с ним поговорить. Всё в своё время. Царица встала из-за стола, коломенно услужливо отодвинул стул, медленно подошла к камину и задумчиво уставилась в огонь. "Вообще-то это вариант", небрежно произнёс Иван, взглянув на задумчивый профиль Матихи. "Если Кощей у них заперт, а он заперт?" Царевич повернулся к Маргарите, та энергично закивала. "Сюда ему не попасть, ни мы его не пустим, ни они. Нет резона задерживать мальчишку, пусть возвращается". Марья продолжала молча смотреть в огонь. Остальные смотрели на неё, ждали. Пауза затягивалась. Что у вас за напарник? опять прервал молчание Царевич. Хорошо его знаете? Что он тут должен делать? Ничего, клятвенно заверила Маргарита. Всё, что от него требуется это сменить меня здесь и надеяться, что вы тут или мы там придумаем, как ему вернуться уже без всякого обмена. Никита никого не подставит, обещаю вам. Я его с института знаю. Он нормальный парень, а не жопа с перьями какая-нибудь. Царевичу усмехнулся, опять взглянул на Марию. Ну вот, почему бы не отправить парнишку, раз всё так складывается? Коломно кашлянул. Все повернулись к нему, кроме Марии. Она продолжала упорно смотреть в огонь. Я извиняюсь, но дело тут не только в мальчике, Коломно обращался к затылку царицы. Не слишком ли много посторонних стало к нам попадать? Что мы о них знаем? с позволения сказать, матушка государня, надо вернуть Колью и перекрыть там все. Нет, нет, нет, нет, нет, вы что? Затораторила испуганная Маргарита, обращаясь то к Коломне, то к царевичу, то к царице. Слушайте, об этом портале кроме меня и напарника знает еще только один наш человек, наш начальник, и я вам клянусь, он никому ничего не расскажет и уж точно не припрутся сюда. Если мы отправим мальчика назад, здесь больше никто не появится, я вам обещаю. Больше про ваш мир никто не знает и не узнает, поверьте мне, колumno недоверчиво хмыкнул. Это сейчас. А ну как мальчик начнёт всё рассказывать, когда вернётся? Ну, можно же поговорить с ним, убедить не рассказывать или стереть память? Маргарита просительно обратилась к царице. Вы ведь можете же это сделать, а? Марья помолчала ещё несколько секунд, глядя в огонь. Ладно, посмотрим. Она наконец повернулась, с ведя тонкие чёрные брови. Если вы не вреёте, у нас есть ещё пара дней. Подумаем, может, что решим. Может и отправим мальчика обратно. Все инструкции получены, все указания затвержены. В кармане надёжно уложена карта, нарисованная Бессмертным, и смартфон с его обращениями. Бессмертный подробно объяснил Никите, кому что предназначено и настоятельно просил не перепутать. "Ошибёшься", сказал он, "провалишь всю операцию и застрянешь там навсегда, если вообще выживешь". Никита съездил в город закупиться по списку Бессмертного. Заехал к родителям сообщить о предстоящей командировке в Ростов, вернулся и лёг отдохнуть. Ему не хотелось спать, но Бессмертный настоял, а Шмидт поддержал. Вторую бессонную ночь он мог и не выдержать, а нагрузки ему предстояли серьёзные. Разбудили его около полуночи, накормили и вывели к колодцу. Было темно. Луна зашла за облака. Ветер носил опавшие листья по двору. забрасывает то один, то другой в колодец. Шмидт собрал листья с поверхности воды, вытер руки носовым платком, закурил. Бессмертный помогал Никите натянуть водолазный костюм. Я не знаю, какие меры приняла Мария и что там насоветовал ей Коломна, говорил он, помогая застегнуть молнию. Но от тебя точно буду ждать, будь уверен. Про Колю я тебе сказал, но не знаю, кого они там ещё могли поставить. Это уж тебе придётся разбираться на месте. Наш единственный шанс, что они не будут тебя ждать именно сегодня. Ну и бессмертники в нулно-облачении Никиты. Некоторое технологическое преимущество. Ты всё запомнил? Всё. Никита засунул за пояс пистолет с глушителем. накинул на плечи рюкзак со снаряжением и взялся за кислородную маску. Но «Ну, если ничего не сработает, бессмертный усмехнулся уголком рта, помолчал секунда-три-четыре. Что у него за манера тянуть с ответом? Не в первый раз уже с раздражением подумал Никита. Тогда вам придётся остаться там до конца жизни, ответил бессмертный. Возможно, тебе даже понравится. но если всё же хочешь вернуться, постарайся следовать инструкциям. Не свою соображалку включай, не стесняйся. Если всё сделаешь правильно, и нам немного повезёт, всё получится. А вы? А мы будем ждать вас здесь, как договорились. Ну-ка, дай часы, ещё разок сверим. Бессмертный взял Никиту за левое запястье, поднёс к своему, смотрелся в оба хронометра. и удовлетворённо кивнул. Секунда в секунду. Но удачи. Он хлопнул его по плечу, подвёл к колодцу. Шмидт отбросил окурок, пожал ему руку, посмотрел значительно в глаза. Никита знал, что хотел сказать Шмидт, но не мог при бессмертном. Он и так понял. Он помнил, что они обсудили в те недолгие минуты, что им один раз за день удалось остаться вдвоём без бессмертного. Показалось это Никите или нет, но бессмертный перехватил взгляд Шмидта и вроде бы усмехнулся про себя, словно отлично зная или догадываясь о его особых наставлениях. Никита не стал рисковать разъяснять. В конце концов, от него сейчас больше зависит, чем от них всех, и его ждут там и будут ждать здесь, несмотря ни на что. Он неуклюже перекинул ноги в ластах через борт, Уселся, ухватившись одной рукой за цепь, а другой взявшись за кислородную маску. Подумал ещё раз обернуться, махнуть что ли на прощание. Кто знает, может, и впрям ему уже не вернуться. И тут же, обозлившись на самого себя за эти сантименты, Никита рывком надел маску и, оттолкнувшись, полетел в глубину колодца. Под верхним слоем воды, который он проскочил, не заметив и не намокнув, Никита встретил мощный воздушный поток. Он был готов к этому и крепко уцепившись за лямки рюкзака, ждал, когда стремительный смерч, поболтав и покрутив его несколько секунд, выбросит в темные воды истока. Оказавшись в озере, Никита первым делом выхватил пистолет и озираясь вокруг попытался разглядеть водяного. Бессмертный советовал сразу же пристрелить Колью, как тот появится. водиною, если схватит его, или доставит к Марье, или просто утопит, если будет на то особое распоряжение. Коли не было. Никита напряженно всматриваясь в темные глубины озера и постоянно оглядываясь, начал медленно всплывать, держа пистолет наготове. С предельной осторожностью и тишиной, вынув на уровне глаз, он заметил в пяти десяти метрах от себя берег. со всех сторон окружённый подступающими к воде деревьями чуть провея виднелся просвет вроде дороги или подъезда к озеру тут деревья несколько расступались образуя небольшую полянку на которой стоял шатёр вот и засада о которой предупреждал бессмертный на засаду это впрочем было мало похоже рядом с шатром был разведён костерок который караулил клевавший носом мужик Это скорее дозор, чем засада, решил Никита, и выставили его на всякий случай. Бессмертный тут угадал. Конкретно сегодня они никого не ждали. Никита повернулся в воде, пытаясь разглядеть по берегу озера другие дозоры. Ни одного огня он больше нигде не увидел. Было темно и тихо. Он вернулся взглядом к костру. Дозорный дремал, сидя на бревне и кутаясь в папону. Рядом с ним, на том же бревне, лежали отстёгнутая сабля, лук и колчан со стрелами. Чуть в стороне от шатра, под облетевшими кустами рябины, Никита заметил какое-то шевеление и сообразил, что там очевидно привязаны лошади. "То, что нужно", пробормотал он про себя и, погрузившись в воду, тихо подплыл к берегу. Стараясь не издать ни всплеска, Никита вынырнул под кустами, И цепляясь за голые ветки, поднялся на берег. Снял маску, стянул резиновый шлем с головы, прислушался. Вроде всё тихо. Он скинул ласты, осторожно поднялся и проскользнул за кусты. Теперь дозорный не мог бы его увидеть, даже если бы повернул голову в его сторону. Всё так же стараясь не шуметь, Никита быстро стянул с себя водолазный костюм. Вытащил из рюкзака берцы, камуфляжные штаны с курткой и переоделся. Водолазное снаряжение засунул в рюкзак, вскинул его на плечи, проверил пистолет и перемещаяся за деревьями, добрался до лошадей. Быстро пересчитав их и поняв, что в дозоре сейчас 5 человек, Никита наугад стал отвязывать одну из лошадей, молясь, чтобы никто из них не взоржал. Не помогло. Когда он уже почти отвязал лошадь, та коротко всхрапнула и попятилась от него. Вслед за ней забеспокоились и зашевелились другие лошади. Дозорный проснулся на то под копыт, поглядел сонно в сторону лошадей. Никита одной рукой отчаянно развязывая узел, другой поглаживал лошадь по шее, шепотом успокаивая ее. Но та попятилась, переступая копытами, испуганно всхрапывала и фыркала. Эй, кто там? крикнул дозорный, подхватывая саблю и направляясь к лошадям. Дело решали секунды. Никита отвязывал последний узел. Лошади держали и топатали. Дозорный приближался, вглядываясь в темноту и вынимая саблю из ножен. "Стоять!" крикнул дозорный, заметив Никиту. "Держи, Татя!" зарал он, рванувшись с саблей на перевес. Никита выстрелил. Дозорный с истошным воплем свалился, схватившись за колено и беспорядочно матерясь. Из шатра выскочил один полусонный мужик, завертел головой, не понимая, где что происходит. Потом второй, третий. Тимоха! Кузьма! Сюда! Сюда! орал подстреленный, зажимая руками пробитое колено. Мужики рванули от шатра к нему. Но Никита наконец отвязал повод и благословиа судьбу за то, что дозорные оставили лошадень не расседланными, взвалился в седло и панукая коня устремился в темноту леса по едва заметной дороге.